Глава 20. Дортаньян продолжает собирать сведения. На следующий день, с восходом солнца, Дортаньян собственну руку оседлал хорька, угощавшегося всю ночь остатками овца двух своих соседей. Мушкетер расспросил о чём только мог хозяина гостиницы, который показался ему хитрым, подозрительным и преданным душой и телом Фуке. Чтобы не навлечь на себя подозрений, Дортандьян повторил свою басню о покупке солнцвяков. Отправиться отсюда в Дель Иль значило вызвать толки, которые неминуемо дошли бы до замка. К тому же, как ни странно, путеходец со слугою остался для Дортандьяна загадкой, несмотря на все вопросы, обращённые к хозяину, по-видимому, хорошо знавшему своего постояльца. Переспросив о солнцвяках, Мурцикур направился к болотистой местности, оставив берег справа и углубившись в обширную печальную равнину, представлявшую собой море грязи, на котором местами перебрились отложения соли. Харёк смело ступал своими мускулистыми ногами по узеньким тропинкам, проложенным в солончаках. Дортанн, доверившись лошади, стал рассматривать Три остроконечных утёса, возвышавшиеся на горизонте, точно копья среди голой равнины. Местечки Пиряк, Бац и Круазик, похожие друг на друга, привлекли к себе его внимание. Когда муж тецёр оборачивался назад, чтобы лучше ориентироваться, он видел на горизонте тоже три колокольные геранда, полигена и Сен-Рафен.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 Ангиано, троста душем, он попробовал узнать у местных жителей причину такой особенности. Старый рыбак ответил Ангиано, что камень не из перьяка и, конечно, не из болот, где же он добывается, спросил мушкетёр. Его сударь привозят из Нанте, из Пендефа. А куда его везут? В Дель иль Судер. Вот как воскликнул Дертаньян тем же тоном, каким он выразил своё удивление поэту, когда просил познакомить его с секретами типографского дела. А разве там что-нибудь строится? Как же, суды. Господин Фуке каждый год ремонтирует свой замок. Разве он такой старый? Да, порядком. Тогда нет ничего удивительного.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 Рыбак отрицательно покачал головой. Вы забываете о течении и сударь. Согласен. И о ветре. А, -а, -а. конечно, течение Луары доносит сюда почти до Круазика. Если им нужно тениться или пополнить команду, они идут в перяк вдоль берега. Близ перяка они встречаются с течением в другую сторону, которое несёт их до острова Дюне. Хорошо. А оттуда течение Вилены отбрасывает их к следующему острову — Гэдзику. Так, от этого острова прямой путь на Бель-Иль. Море между островами, как зеркало, по которому баржи плывут, словно утки по луаре. — А все-таки этот путь долог, — заметил упрямый Ань-Ян.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 Дорндьан потрипал по шее своего коня, и тот ещё раз показав свой прекрасный характер, двинулся в путь, ступая по солншинкам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавшие прибрежные травы и жалкий вереск. К 5 часам мушкетёр приехал в круазик. Если б Дорндьан был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями, шириною в целое илье,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 Эти палинские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Бель-Иль, что подтверждало подозрение, явившееся у него в сперяке. Но кто сооружал фуке? Тенил ли он разрушенную стену? Возводил ли новые укрепления? Чтобы узнать это, надо было увидеть. Дортаньян поставил хьрка в конюшню, поужинал, лёг спать. А на следующий день на рассвете уже расхаживал по гавани, вернее, по гальке. На отмеле несколько рыбаков беседовали о сардинах и креветках. Аньян подошёл к ним с висённой приветливой улыбкой. "Будет сегодня ловля?" спросил он. "Да", ответил один из рыбаков. "Мы ждём прилива. А где вы ловите рыбу, друзья, у берегов? А где ловится лучше?" "В разных местах, например, близ острова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 Вы из провинции? спросил один рыбак. Да, из Парижа. Бретонец пожал плечами и прибавил: А видели ли вы в Париже господина Фуке? Часто, ответил Дортаньян. Часто? повторили рыбаки и столпились около парижанина. Вы его знаете? Немножко, он близкий друг моего господина. «Ого!» — протянули рыбаки. «И еще», — прибавил Д'Артаньян, — «я видел его замки в Сен-Мам-де, Во и его парижский дом». «Хорош? Великолепен!» «Ну, не так хорош, как его замок в Бель-Илле», — заметил один рыбак. «Ого!» — воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились. «Ого!» — воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились.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 В нём-то, сказал рыбак с гордостью, указывая на свой красивый баркас с круглыми боками. Ну, говорили, сказал Дортаньян. Я отправлюсь посмотреть Бель-Иль, только вряд ли меня пустят. Нас же пускают? Вас? Почему? Потому что мы ловим рыбу для экипажей каперов. Каперов? Но ну да, господин Фуке построил два капера, чтобы преследовать ни то голландцев, ни то англичан, и мы продаём рыбу матросам этих маленьких судов. Ого, подумал Дортаньян, ещё того лучше. Типография, бастионы, военные суда. Да, Фуке не шуточный противник, как я и полагал. Стоит потрудиться, чтобы поближе присмотреться к нему.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 Москитёр лёг на сложенный в скет в обрезиент, предоставив трудиться рыбакам, и баркас, распустив свой большой квадратный парус, через 2 часа уже был в открытом море. Дортян Ян принёс рыбакам счастье, так они ему говорили. Ему до того понравилась ловля, что он сам взялся за дело, то есть за лесу. кричая и чертыхаясь от радости до да так, что изумил бы самих своих мушкетёров, когда лису дёргала новая добыча, заставлявшая его напрягать мускулы и проявлять силу и ловкость. Весёлое занятие отвлекло мысли мушкетёра от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрём,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 А над ним белую линию величал возамка. Дальше виднелись леса, зелёные пастбища, скот. Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров, словно сверкающей пылью. Благодаря слепительному свету все тени падали чётко, прорезая тёмными полосами блестящий фон лугов и стен.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 Чёрт, побери, подумал Дортаньян про себя. Кажется, король был прав. И они пристали к берегу.